Глава двадцать четвертая Адис выглядел так же, как в тот день, когда я увидела его впервые в жизни. Весь в черном. На рубашку небрежно накину длинный плащ, на ногах блестящие штаны и легкие сапоги. Темные волосы стянуты в низкий хвост, а густые брови сошлись на переносице, показывая, что их обладатель весьма и весьма недоволен. Дракон изумленно смотрел на незваного гостя, а незванный гость смотрел на меня. И в его хмурых глазах, я видела кое-что пострашнее обычной буря. Там бушевал настоящий смерч. Опасный, разрушительный. Для него нет границ. Для него вообще не существует препятствий. По сравнению с этим смертоносным ураганом, унылый пейзаж, с которым я уже почти сроднилась, буквально фонтанировал всеми прелестями жизни. «Аден Ривейрус», — подал голос мужчина, пару минут назад лишенный звания «Мистер Совершенства». выходит и жив. Как же тогда они умудрились помолчи немного джериномонис. Жёстко отрезал от, продолжая гипнотизировать меня. Ника, надеюсь, ты простишь мой обман. То есть эти двое отлично знают друг друга. Каким образом? В снах познакомились или общались в виде проекции? Я горько усмехнулась, и он назвал меня Никой. А ведь Ника это победа. К сожалению, сейчас я меньше всего чувствовала себя победительницей, а вот неудачницей очень даже. Но Мак то ли на самом деле не обратил внимания, то ли мастерски сделал вид, будто не заметил скептического выражения моего лица. Литхаров не существует уже очень давно, можно сказать, их никогда не существовало. Продолжил он вещать спокойным, размеренным тоном, который плохо сочетался с вихрем эмоций, бушующим в серых глазах. Даже само слово «Литхар» стало запрещенным с тех пор, как для создания первого и последнего Литхара были убиты тысячи человек. Сим действом магии переполнили чашу терпения, и люди окончательно возненавидели их. По сумеркам Адейра пронеслась тяжелая изматывающая война, пролились реки крови. Та Роха, которую ты встретила в своем мире, солгала, сказав, будто можно найти Литхара, а с ним магию. Супер! Просто замечательно! Значит, у меня не осталось никаких шансов. Если, конечно, он хоть теперь не врет. «На этот раз я говорю чистую правду, Ника». Каким-то непостижимым образом, почувствовав мои сомнения, уверил маг. «Клянусь, Нурев вовсе не Литхар. Он — все, что осталось от моей истинной магии. От магии тьмы». «Я смотрю, вы хорошо знакомые». Вновь влез в наш разговор дракон, до этого смирно стоявший в сторонке, сложив руки на груди. «Ты тоже сразу понял, что она...» Портальный ключ. «Нико вовсе не ключ», — покачал головой Ад. «А на то, что украли у нас Роха, когда вздумали подкрепиться силой драконов, не зная, кто мы такие и зачем нужны миру?» «Ничего не понимаю. Аддис — дракон? Но это невозможно, если в мире всегда присутствует только один чешуйчатый в трех хвостатых лицах, и здесь это бывший мистер совершенства». Много лет назад группа черных магов, самых одаренных, на тот момент нашли древнее заклинание. Нам еще предстоит выяснить, кто и зачем подбросил его жадным до чужой силы людям. Заклинание должно было вытянуть силу из дракона и перераспределить поровну между ними. Но с самого начала эксперимент пошел не так. «Зачем ты распинаешься перед ней, Аден Ривейрус?» — воскликнул дракон, который слушал своего собрата со все возрастающим удивлением и беспокойством. Она всего лишь глупое человечка, занятная и забавная, довольно красивая для их вида, но не более. Зачем ей знать о наших делах? Но ад не удостоил Джерри, как там его, даже взглядом. Пасмурные глаза, пронизывающие нас сквозь, завораживающе внимательно смотрели на меня, захватив в свои сети и не отпуская ни на секунду. Наверное, я не смогла бы оторваться от них даже если бы захотела. Но я не хотела, я слушала, затаив дыхание. Они не могли призвать дракона, стоящего на страже мира, и потому призвали дракона извне, того, кто в тот момент был свободен от исполнения своего долга. Джереноминесу не повезло. А поскольку двух драконов в одном мире быть не может, я потерял свою истинную суть, потерял три ипостаси дракона и драконию магию. Адис Дивер, Один Ривейрус, Адэйра Эти имена уж очень похожи друг на друга. То есть он был хранителем этого мира? Да. Держите меня семеро. Сорванная столь варварским способом защита позволила полчищам тварей войти в сумерки Адейра, и Джерри Номинису пришлось взять Адейра под своё покровительство. Кстати, я правильно понял, что ты решил уйти? А то резко повернулся к своему собрату. То есть ты оставался здесь только потому, что не мог выйти за пределы сумерек? Ледянящий душу тон отлично дополнял откровенное бешенство, которое пляскалось в глубине серых глаз. Джерр, как его там, до всего момента был настроен по отношению к Аду вполне дружелюбно, а тут резко посмурнил. Я уважаю тебя, старший, но не слишком ли это выговаривать мне в присутствии человечки? Ещё и старший, опять что-то новенькое. Не слишком, обрубил его ад. Ты подумал о последствиях? И я бы попал на Деймарин и сразу сообщил в круг старейшин, что Адэйра нужен новый хранитель. А раз ты жив, то с моим уходом к тебе вернулись бы истинные ипостаси и суть хранителя. Это недоказуемо. До сегодня подобных прецедентов не бывало, Джеррина Монис. И тебе это хорошо известно. Как он умудряется выговаривать это дурацкое имя? Пожалуй, теперь я понимаю, почему бывший мистер совершенства не представился при нашей первой встрече. Стоило тебе покинуть пределы этого мира, и немрокусы поглотили бы Адейра менее чем за полчаса. И я бы успел прислать помощь. Джер не собирался сдаваться. У Адейра и Деймариина разные временные потоки. Недоказуемо. Вновь сурово припечатал ад. Я несколько сотен лет провёл в статусе обычного человека и достаточно экспериментировал, чтобы сделать однозначный вывод: всё может быть не тем, чем кажется на первый взгляд. Тебе очень повезло, что ты не успел уйти. Полагаю, круг не погладил бы тебя по голове за подобную беспечность. В этот момент откуда-то сверху раздался утробный вопль, громкий, протяжный. Барабанные перепонки мгновенно откликнулись острой болью, и пришлось на несколько секунд зажать уши, чтобы не оглохнуть. Я посмотрела наверх. Над нами нервно хлопал крыльями гигантский дракон Джера. Он был со всех сторон окружен низкими грозовыми тучами, которые очень сильно напоминали хмурые глаза от Денри Вейруса. Почему-то это имя врезалось в память сразу и навсегда. «Хочешь напасть?» Невозмутимо поинтересовался Ад, его упрямые тонкие губы расплылись в пренебрежительной усмешке. А ты уверен, что сможешь победить без истинной ипостасии? Последовал не менее насмешливый ответ Джэра, но он тут же молниеносно сменил тон и риторику. "И я вовсе не хочу атаковать старшие. Однако ты не оставляешь мне выбора. Если бы кто-нибудь наблюдал за этими мужчинами со стороны, наверное, решили бы, что они всего на всемирно беседуют. Но спокойные и расслабленные позы могли обмануть лишь в первое мгновение. Стоило увидеть их глаза, смертоносный ураган против мёrtвого космоса. И становилось ясно, что на узкой тропе встретились два разумных хищника, равных и очень опасных. Мужчины смотрели друг на друга, а я во все глаза смотрела на них, лихорадочно анализируя собственные чувства. После того, как дракон назвал настоящее имя Ада, а тот в свою очередь произнёс имя соплеменника, во мне что-то щёлкнуло, будто некто переключил невидимый тумблер в нейтральную позицию. А может быть, этот проклятый тумблер наконец перегорел ко всем чертям, потому что патологическая тяга к бывшему мистеру Совершенства, доверху наполненная идиотскими противоречиями, пропала буквально в один миг, как корова языком слизнула. Словами не передать, какое я почувствовала облегчение, будто с плеч свалился старикхой, как минимум. Напасть на пасть кино того, кого изначально считаешь более слабым, весьма благородно. Меж тем процедил сквозь зубы один Ривейрус. Но после твоего позорного бегства от главного долга, Джерри на Монис, этим меня уже не удивить. А вот недооценивать противника глупо и недальновидно. Мужчины продолжали неподвижно стоять друг напротив друга, а вокруг расползлось что-то невидимое, что-то жуткое, действительно жуткое. И без того тяжёлый воздух раскалился словно в пустыне, но я ощущала не жар, а вымораживающий внутренности холод. Вдобавок гигантские клубы тьмы, которые до сей поры разгонял дракон Джера, вновь начали окутывать каменную пустошь колышащимся туманом. И этот туман медленно, словно в некоторой нерешительности, подбирался к нам. Все ближе и ближе. Я затаила дыхание в ожидании скорой развязки. «Не может быть!» Вдруг вскричал бывший мистер Совершенство, и пурпурный дракон, уже чуть ли не вплотную приблизившийся к поверхности земли, взмыл высоко в небо и закружился, разгоняя толпы си из их туч. Это немыслимо. Не понимаю, о чём ты. Ад продолжал следить за противником, словно коршун за добычей. Аджер пребывал в полном недоумении и не скрывал этого. Зато едва эти двое начали разговаривать, дышать стало несравненно легче. Слава богу. «Ты думаешь, что любишь ее?» Джер брезгливо ткнул рукой в мою сторону. «Это же бред, старший! Неописуемый бред!» Я в шоке уставилась на один Ривейруса. Он, конечно, оказывал знаки внимания весьма... странного свойства, но вряд ли это любовь. Да и про Литхара солгал. И зачем сейчас пришел, неизвестно. «Полагаю, это не твоего ума дело». Тон Ада не предвещал болтливому сродничу ничего хорошего. Однако бывший мистер совершенства не почувствовал опасности и с неприятной улыбочкой повернулся ко мне. Ты, наверное, думаешь, что Аден Ривайрус примчался сюда, чтобы помочь тебе, думаешь, ты нужна ему. Если ему что-то и нужно, так это твоё соблазнительное тело. Драконы не знают любви, глупая Арри, прошептал он сейчас как никогда похожий на ползуче летающую рептилию чтобы держать на своих плечах три части огромного мира нужно иметь холодную голову и ледяное сердце никаких эмоций и чувств они мешают сосредоточиться на главном на том для чего мы созданы не знаю почему но его слова резали по сердцу будто тупым ножом пилили пилили да всё не могли распилить до конца И от невыносимой боли из глаз начали капать слёзы. Так что не надейся на любовь дракона, глупая девочка. Не надейся на свадьбу. Не надейся, что сумеешь выполнить условия Роха. Через 3 года вернёшься на свою странную планету Земля древней старухой и в тот же день отойдёшь в мир иной. Я не успела понять, что произошло, но в следующий момент противный джер летел в сторону ближайшего дохлого деревца с громким бум. впечатался в него, но тут же поднялся, тряхнул головой и как ни в чём не бывало направился к нам. Правда, его походка напоминала крадущегося за добычей хищника, а бездонные глаза пылахали откровенной ненавистью. А ещё говорил, что у драконов нет никаких эмоций. Парибр рал однако. Второй полёт получился куда более продолжительным, потому что на пути Джэра не встретилось спасительного дерева. На этот раз я заметила, как ад всего лишь прищурился. После чего дракон в человеческой ипостаси вновь отправился прокладывать путь-дорожку над каменистой пустошью. Он чуть не упал в кипящее озеро, и это падение стало бы фатальным. Но Аддин Ривейру с легким взмахом руки поменял траекторию полета взорвавшегося сородича. Я глянула наверх, гадая, почему Джеру не помогает драконья ипостась, и остолбенела. Над нами раскинулся полупрозрачный купол, переливающийся словно ртуть или расплавленное серебро. А пурпурный красавец-гигант явно не понимал, что происходит, и снова и снова пытался проникнуть за его сияющую грань, беззвучно и безуспешно. После второго падения бывший мистер совершенства поднялся спустя минуту. За это время ад успел приблизиться к нему на расстояние нескольких метров, и я подошла следом, ведомая неприятным ощущением внутри, откуда-то появилось мучительное чувство тревоги, и с каждой секундой эта тревога росла, как надрожаж. В другой раз будешь думать прежде чем говорить, очень тихо и очень веско сказал один ревейрус. Но Джер смотрел не на него. Он смотрел на меня. Два дракона бьются из-за жалкой человечки. Красивые скульптурные губы искривились в презрительной усмешке. Какая мерзость. А дальше время замедлилось. И я увидела, как снова с новой сокрушительной силой вспыхнула буря в глазах Ада, как он приготовился, чтобы нанести ещё один удар в чисто воспитательных целях. Но я почему-то точно знала, что этот удар станет роковым, не только для Джэра, но и для Аддера. И потому встала на пути один Ривейруса, прикрывая собой того, кто уже несколько раз оскорбил меня. Пожалуйста, нет. Не надо. Ад замер, остановившись буквально за мгновение до атаки. а бывший мистер совершенства, криво улыбаясь, подошел ко мне. «Видишь, старший? Даже сейчас она защищает меня. Ты и твоя любовь ей не нужны?» Он развел руками. «Впрочем, чего можно ожидать от меркантильной человечки? Ты же сам признался, что вряд ли вернешь суть дракона, так что у нее осталась лишь одна возможность выжить. И эта возможность — я». А я молча стояла, не зная, как объяснить то, что почувствовала несколько секунд назад, понимая, что время безвозвратно уходит, и ад действительно может подумать чёрт-и-что. С другой стороны, и оправдываться как-то не хочется. Неужели сам не догадается, что я не стала бы защищать этого дуболома просто так? Убери отражатель, старший. Хватит. Мы перенесёмся к расщелине пересечения миров на Виячере. Я обещаю, Попав на Даймарин, первым делом сообщу, что Адэру нужен новый хранитель. Как благородно с твоей стороны, бывший ученик. Голос Ада вновь стал таким же мертвенно равнодушным, каким я услышала его первый раз. Ахмуры глаза превратились в жуткие, абсолютно безжизненные ледышки. Одна часть меня всё рвалась объяснить этому странному человеку, почему бросилась на защиту противного дракона, а другая вредничала и упрямилась. И пока эта другая часть вовсю побеждала. Понять я не имею почему. Хочешь пойти с ним? Очень спокойно поинтересовался Ат после долгой игры в гляделки. Кажется, мой вздох облегчения услышали даже у расщелины с громким названием Пересечение миров, которую, надеюсь, я никогда не увижу. Сам спросил, слава богу, теперь я не буду чувствовать, будто навязываюсь. Не знаю, откуда взялись эти бесчисленные тараканы в голове, но они пищат до да лезут диктовать свои идиотские правила, а я отдувайся. Нет. Я не хочу идти с ним, ответила твёрдо, глядя в хорошо знакомые и вместе с тем совсем незнакомые глаза. Я хочу пойти с тобой. Эти слова дались тяжело, потому что сейчас Одину Ривайрусу невозможно было сказать, что он вообще способен влюбиться в кого бы то ни было. Даже промелькнула противная мысль, заставившая со дрогнуться от страха. Что, если всё это какая-нибудь древняя драконья забава, игра без правил, нечестная и мерзкая, в конце которой в любом случае нас ожидает холодный труп одной не в меру оптимистично настроенной человечки. На мой ответ произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Всего на секунду у глаза один ревайрус вспыхнули абсолютной, безумной все поглощающей радостью и я увидела его настоящим отчаянно живым жарким пламенем которое заковали в глыбу прозрачного бесчувственного льда